Продеватели этой жизни таятся в страницах, как подсолнечная шелуха. И буквы-то мне маленькие и многочисленные противны, и я себе противен. Куда приятнее перевозить яркие американские книжки, которые, к тому же, не все, слава богу, понятны. Мы перетащили тама большой советской энциклопедии, и теперь тащим ящики, в которых, как говно в проруби, болтаются бумажки с грифом «Радио Либерти». Грязненькая организация. Хозяин-то интеллигент из Киева с сидящей бородкой. Он, оказывается, вон где работает. Почему-то они все не задумываясь начиная сотрудничать с CIA. У меня, который от советской власти рубля не получил, казалось бы, больше оснований я злиться на свою бывшую родину и пойти работать в организацию, финансируемую американской разведкой и направленную на разрушение России.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 Несимпатичный. Он не понимает условности этого мира. Нахуй этой проститутки большая советская энциклопедия. Продолжаю думать я о нашем клиенте. Ясно, что и энциклопедия, и огромные орфографические словарь нужны ему только за тем, чтобы грамотнее продавать родину. Даже книжки в бумажных переплетах о героях Отечественной войны вывез. Зачем?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 Он может быть кем угодно. Я думаю, он был еврей. Усы, конечно, как же без усов. Она все курила и курила. Звали их, конечно, Сьюзан и Питер. Как же иначе? Два велосипеда. На одном ящике надпись «Китчен Питера». На другом ящике «Китчен Сьюзан». На одном ящике «Шузы Питера». На другом «Шузы Сьюзан».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 А шум наших голосов высунулась на лестничную клетку любопытная обитательница третьего этажа. «What's happened?» — сказала она. «Ничего», — сказал ленило Джон. «Просто этот парень работает сегодня, 15 час, устал, и он засмеялся». Мне было очень стыдно, что я не мог удержаться и все-таки свалился на лестнице. Стыдно перед матросом с траулера.